Кстати, о маме. Присутствовал как-то бравый старшина в Винницкой Калиновке, то ли на Венчании, то ли на Всватовстве или Сговоре. Почему-то родители эту тему замалчивают, но мы с сестрой потихоньку все-таки выпытали. Короче, увиделись они первый раз за столом, где мама была невестой, а отец, приглашенная сбоку припека, со стороны жениха, и до черноты, то ли цыган, то ли грузин чем-то приглянулся девчине. Посидели, посидели, даже толком словом не перекинулись, только отец посадил ее в машину и увез в свою чайковку, о чем на протяжении последующих почти пятидесяти лет ни разу не пожалел. Там сразу и сыграли свадьбу. Так что отец вернулся в полк уже с законной женой. Офицеры-фронтовики себя повседневной рутиной не утруждали, Всего на старшинах и сержантах. Даже знаменитая фраза Жукова «Армией командую я и сержанты» из того времени. Отец старшина роты, а подчиненные наполовину только что освобожденные, по амнистии заключенные. 1953 год за окном. Знакомство. Старшина, как и положено, в 6.00 заходит в расположение. Казарма спит. 200 человек лежат на кроватях и по команде «Подъем!» не шевелится. Дежурный еще раз подает команду, сержанты дублируют. Встали и лениво потянулись из казармы, самые молодые. Сержанты из кого-то сдирают одеяло, в ответ злобный мат и угрозы. Тогда отец берет в руку табурет, и пока от него не осталась одна только ножка, молотит спящих, куда попала? Проснулись и выскочили почти все. Подходит к последнему. Тот отбрасывает одеяло и начинает лезвием резать себе живот. Батя внимательно смотрит и говорит, что ты так режешь, что только кишки появляются. Ты режешь чтобы из тебя все говно вышло. И с этими словами лупит ножкой. Придерживая внутренности руками, и самый блатной выскочил из казармы. За ним сокровавленная ножкой табурета. Вышел старшина. Настоявшую перед входом в казарму роту, эта картина произвела неизгладимое впечатление. После этого достаточно было услышать звук мотоцикла, на котором приезжал отец, чтобы через 15 секунд в казарме не было ни единого человека. Вот, стоит один раз людям доходчиво объяснить. И... -и, -и. Хотя не все так просто. Через неделю урки... Решили подломить сельмак. Батя, прознавший про это доверенных лиц, с участковым садится в засаду. Стоит он под вешалкой. Там плотно пальто драповые висят. Заходят трое под утро, без звука. Двое консервы доводку по карманам распихивают. Один сразу к вешалке. Хватает все пальто в охапку и пытается одним движением снять. Раз! Что-то не идет, уж больно тяжелы. Отец, которого урка обхватил за ноги, пальто раздвигает, и пистолет прямо в лоб. «Выходи, строится!» Четверых, за воровство и вредительства, отправили опять в зоны. Оставшиеся пришепилились. Смотрят из-под лобья, команды выполняют, но спиной не поворачивайся. Выбрал отец, троих самых авторитетных, и отправил к себе домой дрова пилить. Кому идут, не сказал. Мать проинструктировал, чтобы после работы хорошенько накормила. Время голодное было. Солдатский паёк никогда не блистал изобилием, а в те времена и подавно. Попилили и порубили бойцы все дрова. Хозяйка за стол зовёт. Мало того, что картошка с укропчиком и шкварками, малосольные огурчики со своего огорода, так еще и бутылку казёнки на стол поставила. Выпили, закусили хорошенько, глазки заблестели. Стали они матери разные сальные предложения делать. Та инструкцию помнит, подыгрывает. И вот когда казалось, что все прекрасно, открывается дверь и заходит старшина. В первую секунду показалось, что солдаты сейчас повыпрыгивают в окна. Батя и говорит, «Ну, шторты открыли, раз зашли в гости, давайте закусим, поговорим». После этого разговора случился психологический перелом. Что они рассказали, никто не знает, но рота встала на ноги. Порядок, дисциплина, лучшая в гарнизоне. Лично командующий округа инженерно соперную роту брал в Киев из Новоград-Волынска для участия в параде. Не знаю, как для кого, для меня это показатель. «Ты отец прям Макаренко? А если бы они чего с матерью сделали?» Так я сидел с самого начала за застолья в спальне и ждал момента. И что, бойцы, не вспоминали табурет? Нет, не тогда, не после, а продали меня, как раз офицеры. Меня эта фраза сильно резанула, но слов из песни не выбросишь. Отец посмурнил лицом и продолжил. Через год в нашей семье родилась девочка, моя сестра, а через два был ее день рождения. Я тоже присутствовал, но в качестве орущего-сосущего всего-то было три месяца от роду. Поделал старшина свои дела в роте и собрался помогать жене готовиться к встрече гостей. Жили хоть и небогато, но дружно. Бывало, что в доме и соли не было, но отец никогда ничего не приносил со службы. Что надо, мама могла тайком у отцовских сослуживцев таких же старшин попросить, а ему даже не заикалось. Один раз нарвалась и зареклась. Так вот, перед обедом лейтенант из их роты попросил машину съездить за дровами. Отдал отец путевку и ушел домой. Радостные заботы, гости, тосты поздравления, веселье в разгаре, дым коромыслом, песни. Заходит уже под вечер лейтенант и просит расписаться в путевке. Отец удивляется, что сам не мог. Тащит за стол, но лейтенант уперся. Схватил путевку и убежал. Через полчаса посыльный от командира полка за отцом. Тот отвечает, что в таком виде командиру не пойдет. Тоже мне, педант. Еще через час приехала машина с вооруженным караулом и увезла отца прямо из-за стола на гауптвахту. Оказалось, что лейтенант, пока ездил за дровами, сбил насмерть пацана и уехал с места происшествия. А по документам во всем виноват отец. Двадцать свидетелей подтверждали, что он был дома, а следователю хватило одной путевки и показаний лейтенанта. Отец такого предательства опешил и отказался отвечать на вопросы. Результат — десять лет колонии строгого режима. Скоро была Афемида на расправу. Матери понадобился год, чтобы со мной наперевес и за руку с сестрой дойти до Верховного суда и доказать невиновность отца. Судимость сняли. А кто вернет год жизни и веру в справедливость? Закрылся отец. затосковал и запил. Из армии ушел. Работал на разных должностях. Много раз предлагали вступить в партию. Отказывался. Это было второе после мачехи большое предательство в его жизни. Он его пережил. Третий раз его предало государство. Только никак в толк не возьму. Какое? У нас развал, а в Германии слияние. Я просил отца плюнуть и не обращать внимания. Но для него это было делом чести. Дело не в деньгах. Хотя с них началось. Стала Германия выплачивать за труд насильно угнанных в годы войны молодых людей какие-то крохи Подал отец свой запрос. Парню, которого угнали вместе с ним, с одной улицы, пришли какие-то марки. Отцу ответили, что такое по документам не числится. Может быть, из-за липовой метрики года не бьют? Подтверждение какое-то надо. Да, до того найти, который собаками травил, что ли. Не дождался, блин, чтобы в концлагере справку по всей форме выписали. Или, может быть, он сам рванул приобщаться к великой немецкой культуре. А чиновники, что у нас, что в самостийной, везде одинаковые. «Проходите, вас здесь не стояло!» Захандрил мой батя, сник и умер. Хотя врачи полгода назад, оперировавшие его запоздалый, 69 лет, аппендицит, говорили У «Вашего деда, Воловье сердца. Земля пухом. Отболела душа. Могу спокойно анализировать. Не скажу, чтобы много. Или вообще, он специально занимался моим воспитанием. За всю жизнь всего врезал два раза когда просто невозможно было отказать. Ни мелочной опеки, ни нравоучений за промахи. В мои дела никогда не вмешивался. Нет, вру, было дело. Лейтенантствовал я в Литве, а он с мамой в гости на Первомай приехал. Сидим в крохотной семнадцатке вечером, разговор разговариваем. Стук в дверь. Открываю, стоят мои бойцы, которых утром с речами и грамотами под прощение славянки Торжественно проводили на дембель и отправили на автобусе в Вильнюс. Уже перешитые, с аксельбантами и чемоданами стоят мои орлы. Я столбенел. С одной стороны, полное нарушение всех уставов и инструкций. С другой, они сами ко мне пришли. Женщины засуетились. «Проходите, садитесь за стол, мы сейчас чаю». Кое-как гвардейцы всемиром разместились за крохотным столом. Перед каждым чашка с чаем. И тут вмешался отец. «Вы, бойцы, не обижайтесь на своего лейтенанта! Молодой еще!» И ставить на стол бутылку водки. По одобрительному гулу понял, что ребята именно этого и ждали. Это я сейчас понимаю, что им очень важно было выпить со мной на равных, как отслуживших, как выполнивших долг, как имеющих право. Сколько они там посидели? Полчаса! Но сколько нужного успели мне сказать, от скольких ошибок предостеречь? Когда стали на перебой перекрикивать друг друга, вдруг один говорит «Пацаны, ша! Тут ребенок спит!» «Не бойтесь», — говорю, «это сын, военный ребенок, может спать под канонаду полковой артиллерии». Когда они ушли, отец говорит «Ты думаешь, они не могли найти, где выпить? А то, что вернулись за сто километров и пришли к тебе, это показатель!» цени. Больше ничего не сказал, но я понял, что по какой-то своей отдельной шкале ценностей поставил мне зачет, и мне было приятно. По интересной методе отец учил меня водить. Сколько все помню, у нас все время был мотоцикл, а тут в начале 70-х появился Жигуль. Господи, так мне не терпелось на нем покататься! Отец со двора, я за руль. Просто сижу и вдыхаю этот божественный запах нового автомобиля. Потом ключ в замок, потом завел, потом об стенку тюк, затер, замазал, потом опять. Короче, все, что было на автомобиле помято и поцарапано, все было мое. Потом годовалый сын со своей сковородой из набора детской посуды протюкал деду фару. Хоть бы слово сказал. «Мама, да, она переживала». Отец, может, тоже, но никогда не укорял. По молодости, пока даже прав не имел, и мозги были жидкие, я не ездил, я просто не летал. Отец сидит рядом и терпеливо ждет, когда я поумнею. Так же терпеливо сносил, когда я что-то пытался сделать, а вместо этого портил материал и ломал инструмент. Если спрошу, покажет как. Таким образом научился я у него многому, и пригодилось мне это в жизни не раз. Только как он с собаками управлялся, до сих пор не пойму. Как-то спросил, а с собаками ты где научился ладить? Не учился, это сколько себя помню, как-то само собой получалось. Любая псина через пару секунд общения с отцом ложилась на спину и подметала хвостом землю. Однажды на проводах батальона из Закарпатья сидели у одного зажиточного селянина и пили, как водится, самогонку. Дернул того, черт сказать что у него очень злая собака, чтобы гости дорогие были поосторожнее. Отец, которому после первой лодка больше в рот не лезла, тут же потихоньку пару костей со стола и к собаке. Посидел с ней возле будки, отвязал, и... Она от него, не на шаг. Пес здоровый, холеный, чистый немец, это вам не какой-нибудь сдох. Стоит на следующее утро эшелон под парами. «А вчерашний хозяин достает отца!» «Люди бачилы, что собака за вами пошла! Вид давайте добродию!» Отец отвечает. «Все наше в эшелоне, вагоны открыты, собаки пасть не заткнешь, ты хозяин, иди зови, забирай!» Пошел тут по всем вагонам. Люкс да люкс! Тишина! Прошел весь эшелон, возвращается к отцу. «Вы бачите, набрехали люди. Ну, батя и засвербила. «Нет, — говорит, — не набрехали. Только если он по моей команде выскочит, отдашь мне. Давайте, не будет так, чтоб хозяина пес не послухав. Лекс ко мне!» Прямо из того вагона, где они стояли, из-под кровати, на которой сидела мама и покрывало свисало до пола, вылетел пес и встал рядом с отцом. Хозяин только рот открыл. Успели они до отправки эшелона раздавить пол литу. И остался Люкс с нами. Удивительного ума была собака. Первые годы, пока родители строились в Житомире, в доме не знали замков. Взрослых всех пропустит и будет держать до тех пор, пока кто-нибудь из своих не вернется. Детей наоборот. Меня с сестрой, как свинья, носом во двор, а чужих со двора. Ведь никто не учил. Так и погиб на этом посту. Сосед-рецидивист отравил, которого Люкс однажды. Продержал в нашем сарае до прихода отца, при попытке украсть курицу. Запомнил, мразь, я отомстил. Нелегкая судьба досталась моему отцу, но я ни разу не слышал, чтобы он жаловался на нее, да и вспоминать любил не очень. Только при случае, как у памятника или при встрече с друзьями, хмель язык развяжет. А ведь повидал и пережил, никому не пожелаешь. Когда в начале 30-х от голода умерла его мама, с ранней весны на подножном корму ел все, что удавалось найти или поймать. Ноги отогревал в коровьих лепешках, перебирая босыми ногами от одной проталины к другой. Только стал входить в силу и есть хлеба досыта, пришел фашист. Не получен с детства такую закалку, смог бы выжить в Германии. Сомневаюсь. «Бать, а почему поченый? Меня в детстве в твоей деревне так называли. Это от моего прадеда деревенская кличка прилипла, а может, еще дальше, за непокорность. Что ляхи, что свои паны, сначала пороли батагами, потом жгли железом». «Видать, и у далеких наших предков по мужской линии характер был не сахар, а я на внука обижаюсь». «Вот, записал, и ладно». Пусть все мои внуки знают и помнят прадеда Василия Григорьевича. Именно Григорьевича, потому что другой прапрадед по женской линии, Иванов Василий Егорович, тоже хлебнул немеченый. Будьте она проклята! И лагерей! Как же Власовец раз попал в плен со второй ударной армией! Так же молчал, а на расспросы, выпив рюмку, только горько плакал, как ребенок. Такая в этих слезах была безысходность и обида что не передать словами. Живите, внуки, долго и счастливо, но помните, что пришлось пережить вашим прадедам.